Второе. Сказав отцу, что она поедет в лу Софья выдвила желаемое за существующее. Она пока ничего не сделает, чтобы совершить такую поездку. Правда, с тех пор, как экспедиция Марины выехала к месту работы, Софья не один раз с тоской думала, хорошо бы ей побывать час в Лу-Юлье. Но о многом хотелось ей поговорить с Алексеем. Столько дней и событий принесло с момента их разлуки. Он писал ей, но письма были редкими и короткими. По отдельным фразам, иногда прорывавшимся в его деловых записках к ней, она чувствовала, что ему трудно, очень трудно. Сознание того, что она помогает ему отсюда из города, успокаивало ее. Но за последнее время все чаще и чаще стала охватывать какая-то безотчетная тревога за Алексея за будущих отношений? Разве так по-настоящему любят? Любовь должна быть слепой, надо бросить все ехать к нему, чтобы только быть вместе с ним всегда, до конца жизни, — рассуждала она. Но бросить все и не позволять другие чувства. Ответственность за работу, чувство привязанности к отцу, чувство оседлости и уюта. Но как накапливающаяся вода в конце концов поднимается над уровнем берегов, недвижимо прорваясь через плотину, устремляясь вперед, так и душа Софьи после всех раздумий и волнений, вышла из того обычного равновесия, которое удерживало ее в городе, в доме отца, вдали от Алексея, ехать, немедленно ехать в Луюль. Этот зов души не покидал ее в последнее время. Днем она слышала его всюду, чем бы ни была занята а ночью ей снились бесконечные хлопоты, связанные со сборами в дорогу. Высказав отцу горячо и запальчиво свои желания, она сделала первый шаг на пути к исполнению этого желания. Теперь, когда отец ушел, и она осталась одна, ей, несмотря на горький осадок от разговора, было радостно. — Ну, вот и случилось самое трудное. Шар, лежавший неподвижно на одном месте, от толчка о стороны тронулся и покатился. Она была убеждена, что ей уже не остановиться теперь на полдороге. Софья прошла спокойно. — Что же дальше? — спросила она себя. Она подошла к своей кровати, сняла покрывало и легла, закинув руки за голову. — Надо все не спеша обдумать. С папой ничего не случится. Поживет один. Бенедиктин. Что я о нем думаю? Для меня он безразличен, а все остальное наплевать. Алексей, как он обрадуется, когда я приеду, приеду сама. Но с чего все-таки начать, — пронеслось в мыслях Софи. Если бы в городе была Марина, Софи поспешила бы к ней. А Марина же вторую неделю в Уловильском крае. Может быть, пойти к директору архива? Человек, он просвещенный и добрый, и относится к ней с искренним уважением, но не имеет права отпустить ее с работы тем более на длительный срок. А не лучше ли поговорить с директором института Водомеровым, ведь он может помочь в работе комплексной экспедиции, тем более что в составе ее нет никого из историков?» Поразмыслив, она решила, что так и поступит. Но не прошло и пяти минут, как новые сомнения стали беспокоить ее. «Конечно, Водомеров мог бы решить этот вопрос», думала она. Он наверняка будет советоваться с отцом» тот расскажет обо всем Бенедиктину и, чего доброго, меня начнут отговаривать от поездки. И Софья решила, что к Водомеру она не пойдет. Задумавшись, Софья перебирала в памяти всех тех лиц, которые можно обратиться за помощью. А что, если пойти в обком к Максиму-Отвеевичу Строгову? — мелькнуло у нее в голове. Она вспомнила, что однажды Максим Строгов ей уже помог. Это произошло в тот момент, когда Алексей обратился к ней с просьбой прислать копию анализа РУД, произведенного инженером фон Клейстом. По установленному порядку для этого требовалось специальное разрешение. Софья рассказала о своих затруднениях Марине, и та пообещала поговорить с братом. Вскоре директору директор АХИУ дано указание всячески содействовать А.К. Раюхину в проведении работы по изучению истории, экономики и геологии лу края. Вспомнив все это, Софья успокоилась. Она покосила лампу и быстро уснула. Утром Софья позвонила Максиму. Он согласился принять ее немедленно. От Марины Софья слышала о Максиме немало всяких домашних подробностей, но, увидев его в строгой просторной комнате обкома, она почувствовала волнение. встречу ей от большого стола шел высокий светло-русый человек, одетый в хорошо отутюженный костюм. Несколько мгновений он смотрел на Софью прямым, спокойным, необычно серьезным взглядом, подавая руку, улыбнулся, и лицо его стало приветливым и похожим на лицо сестры. — Садитесь, пожалуйста, — сказал Максим, указывая Софье на глубокое кожаное кресло, придвинутое к столу. Софья села. Максим обошел вокруг стола, на котором, кроме чернильного прибора и папки с бумаг ничего не лежало. Софья это удивила. Она привыкла к столам. Ученых всегда завалены бумагами, книгами, микроскопами, рукописями. — С чего же я начну? — Ну, с первой минуты станет ясно, что я хочу ехать в Луюлье ради Алексея, — обеспокоенно подумала Софья. Максим понял ее состояние и, давая ей возможность подготовиться к беседе, заговорил совершенно о другом. — Ну, как вы пережили утреннюю грозу? — спросил он. — Ну, гроза с детства, я не помню такой грозы. А вы знаете, я самое страшное проспала. Когда проснулась, ел уж солнышко, и гром погромыхивал где-то далеко-далеко, простодушно призналась Софи. Крепкий у вас сон, завидую, засмеялся Максим, продолжая рассматривать Софью и думая, правду Марина про нее говорила. Необыкновенная она. На сон не жалуясь, усмехнулась Софи. Но, бывает, и так не спится, хоть глаз коли. И будет не то, что гром, Шелест листвуя под окошком, — О, это плохо. В таких случаях убегает скорее от бессонницы в природу, по личному опыту знаю. Это не всегда возможно, представляю. То, что Максим не начал разговора сразу о деле, угадав ее сдаемное волнение, тронуло Софью. — Умница Другой бы сразу с ножом горлу докладываете, докладывайте, — отметила она про себя. — Вы, вероятно, удивлены моим визитом к вам? — спросила Софья, чувствуя что если мне надо заговорить о главном. — Как вам сказать? — замялся Максим. — Пожалуй, что нет. Я ведь о вас многое знаю от сестры. — Ну, тем лучше, — сказала Софья. — Это меня избавляет от некоторых излишних пояснений. Она вдруг испытала такое доверие к Максиму, что ее нисколько не испугало, если бы пришлось заговорить о своей любви к Алексею. — Я пришла просить у вас помощи. Может быть, я должна была пойти кому-нибудь другому тогда, извините меня. Она опустила свои мягкие, бархатистые глаза, и подбородок ее задрожал. Максим понял, что ее приход потребовал от нее усилий над собой. И это, вероятно, предшествовали какие-то долгие, нелегкие размышления. — Я слушаю вас, — переждав несколько секунд, — сказал Максим. Эти секунды молчания Софья оценила, и было тяжело начать сразу. — Вы торопитесь, — она беспокойно взглянула на Максима. «Нет, — Нет-нет, пожалуйста. Тогда буду говорить подробнее. Она опять посмотрела на Максима, желая убедиться, в самом ли деле он готов слушать ее. Максим сидел, опершись, щекой на руку. В позе, особенно во взгляде его серых глаз, было такое спокойствие, что она невольно подумала о себе. Волнуюсь, парю горячь, будто произошло что-то неслыханное. — Вы, вероятно, знаете, что я по образованию историк, — сказала Софья. — Да мне рассказывала сестра. Максим чувствовал, что Софье трудно говорить, но ему хотелось понять ее как человека, и он ничем не старался облегчить ее с трудней. — Не так уж мало он знал о ней, по рассказам Марины. Софья, мгц, успокоилась. Неспеша она подробно рассказала Максиму о поисках Уваровского акта, о разборке церковного архива, о загадочном анализе улуюльских руд, В не купца Кузьмина, о находках краюхина, которые пока не поддались разгадке, и, наконец, о своем желании поехать у Луги немедленно. Максим выслушал ее, не прививая. Все, что она рассказывала, он знал, но Софья все эти события окрашивала своим заинтересованным отношением. Это было особенно дорого, Максим. Кажется, ваш отец не очень верит в возможности у края. Осторожно, — спросил Максим, когда Софья умолкла. Глаза за Софью стали страдальческими. Теперь она отмалчивается. Его озадачили и находке сказала Софья торопливо, и Максим понял, что ей не хочется задерживаться на этом вопросе. — А в Краюхина вы верите? — Не думает, что он может остаться ни при чем. Все так же осторожно, — спросил Максим, внимательно наблюдая за Софьей. Ее щеки зарделись... Из глаз брызнули сияющие лучики, и он почувствовал, что душа ее встрепенулась, как лист на дереве проеветра. — Вы знаете, — Максим Матвеевич, — Софья впервые назвала его по имени-отчеству, — когда Краюхин опирался на мной лишь карту своего отца и показания Краеведов, я очень очень боялась за него. Мне временами казалось, он рискует, не имея оснований на успех, но теперь у меня нет колебаний, никаких колебаний. Загадки мы разгадай. Это принесет нам новые подтверждения. Как-никак лук спущен, стрела в полете. Последние слова Софи произнесла энергичным тоном, пристукнув крепко сжатым кулачком по столу. Сам для себя Максим делил всех людей, с которыми встречался, на две категории. Борец и не борец. Это деление выражало его внутреннее отношение к человеку. Не более. Но в то же время, как компас помогает следопыту держаться в верном направлении в самых глухих таежных дебрях, так это чувство помогало Максиму чутко разведывать свойства людские, познавать, каков в человеке запас его творческих сил, угадывать степень устойчивости против встречных потоков жизни. Столкнувшись с глазу на глаз с Софьей, выслушав ее сбивчивый рассказ о себе, Максим понял, что в своих представлениях о ней он был во многом далек от истины. Со слов сестры Софьи рисовалась Максиму безвольной профессорской дочкой, вялой, кроткой, неспособной на самостоятельные решение. Он быстро понял, откуда произошло такое смещение в его понятиях. Он слишком доверял Марине, упуская из виду особенность ее восприятия. Сестра умела до удивления точно передавать со всеми оттенками ту или иную сцену или разговор, или реакцию, но она никогда не пыталась взять все это в истоках и связях, понять происходящее в неразрывном единстве. И потому до Максима доходило лишь то, что трогало незащищенное сердце Марины, что западало в ее открытую душу по первому впечатлению. Соня плачет от непримиримости отца. «Соня в страшной тоске по Храюхину», «Соня до самозабвения ищет русские акт» и так далее. Теперь же Максим понял, что все эти якобы далекие друг от друга события выражали одно. Софья вырабатывала свою линию жизни. хотя это рождалось в трудной борьбе, она не приняла бы ничего, что могло бы хоть подготовлено для нее другими. Охватив состояние Софью умом, Максим, как это всегда с ним происходило в подобных случаях, испытал сильное желание действовать. — Вы хорошо сделали, что пришли в обком. Мы поможем вам, мы поможем незамедлительно, — сказал Максим и встал. — Я на некоторое время оставлю вас, прошу подождать моего возвращения. — Пожалуйста, — Софья благодарно взглянула на Максима. — Максим вышел. Ему надо было переговорить относительно поездки Софьи в Улуюльи с директором архива и руководителями Краевического музея. Сделать все это, разумеется, было удобнее без Софьи. почему он не воспользовался своим телефоном. Улуюльская проблема, как он сам для себя называл задачу разворота производительных сил северных районов области, начинала обретать живой и действенный характер. Эта проблема уже входила в быт определенного круга людей, создавая драматически изломы в их биографиях и порождая почву для острой борьбы. По понятиям Максима это означало, что в недрах жизни созревало новое явление. Не стараясь предугадать точный ход развития этого явления, Максим предчувствовал масштабы. И делал все необходимое, чтобы содействовать пробуждению сил, способных оказывать воздействие на движение улуюльской проблемы. Максиму не пришлось уговаривать ни директора архива, ни директора музея. Тому и другому было известно, что в улуюльской тайге инженерам Краюхином обнаружены ценные находки, требующие специального изучения историками и археологами. Директор архива согласился предоставить Софье двухмесячную научную командировку, а директор Краеведческого музея принял за счет своего учреждения часть расходов по этой поездке. Ну, вот, все согласовано и увязано, входя в кабинет и встретив напряженный взгляд Софьи с улыбкой, сказал Максим. Софье еще не верила, что вопрос, о котором она так долго и мучительно думала, решен. Она провисто поднялась. Значит, осложнений не будет? У ее голоса звучало сомнение. — Можете ехать хоть завтра. — Я вам очень благодарна, — подавая руку Максиму, горячо сказала Софья. — Счастливого полета! Встретьте мою жену и сестру поклонным. Непременно сияет счастье, — воскликнула Софья.